62. Сын мой, когда же учитель говорил, что трудности кончатся, а потом будет легко. Разве легко учителю? Кто ждёт лёгкой жизни, тот не на пути, ибо путь труден. И чем труднее, тем быстрее подъём. Огнями восходим. Огни при сопротивлении разгораются. Быстрота полёта удерживает самолёт от падения в стратосфере. Чем выше, тем скорость должна всё более и более возрастать. Даже в низших плотных слоях атмосферы необходимо поступательное движение для того, чтобы было на что опереться крыльями. Полагаю, что в движении заключается основа устойчивости. И птица может в воздухе лететь, но не стоять. Динамика движения обусловливает и полёт, и устойчивость. При остановке падения неминуемо. Опасные остановки, падение влекущее за собой весь космос находится в движении. Прекращение движения означало бы мгновенное разрушение всех форм видимого мира от атомов до планет. В движении жизнь Режим сознания тоже заключается в движении вперёд. Всякое движение спирально, и в прямом, и в переносном смысле, ибо всё движется не только в пространстве, но и во времени. Строение спирали протянуто во времени. Импульс движения заложен в духе, и от духа зависит устанавливаемый им ритм. Конечно, говорю о развитых сознаниях, ритм свой имеющих. Явление ритма исключает монотонность, означающую застой и смерть духа. Фазы спирального движения обогащают сознание новыми ритмами, позволяя касаться высших слоёв, всё более утончающихся. Обещанная беспредельность являет лик свой в вечно новом раскрытии. Содержание космической сокровищницы пространства. На высших планах человечество далеко ушло вперёд. И высь по спирали эволюции как бы протариф в пространстве путь для тех, которые следуют за ними. Будущий путь или путь в будущее земного человечества уже предопределён в своём основном направлении человечеством тех планет, которые совершили его раньше Земли. Чтобы сделать его возможным и доступным землянам, с высших планет пришли они, владыки света, путь человеку указывающие. Знание эволюции уже пройденной человечеством их планеты даёт им право эти знания передать людям, живущим на земле. Опытные знания космического размаха могут стать достоянием каждого, кто к нему устремляется. Фрагменты этого великого знания давались всегда но младенческое состояние человечества ограничивало возможности этого даяния степенью ограниченного понимания ещё недостаточно развитых сознаний в знании есть знание ждёт готовности сознаний его воспринять великое космическое межпланетное знание может быть дано людям только частично но даже и даваемая часть не принята отвергнуто. Немногие хранители великого знания остаются только хранителями, ибо приёмников мало. Настоящее ступень эволюции позволяет эти возможности расширить. Поэтому дано учение, позволяющее сделать новый шаг в эволюцию. Но сознание людей ещё не является должной готовности. Но момент значителен, Ибо никогда ещё тайные знания не давалось людям столь явно и в таком объёме. Мудрость человечества дальних миров может стать достоянием вашей планеты, если люди того захотят. Не может быть неприятия. Ибо неприятие означало бы катастрофу. Астрологически человечество насыщается мощными огненными энергиями, сопровождающимися новыми возможностями. Если они будут направлены неправильно, разрушение неминуемо. Таким образом, вопрос ставится не о знании, но о спасении и человечества, и планеты. В прошлых тысячелетиях люди могли принимать или отвергать даваемые частицы великого учения, но ныне, когда в распоряжении людей находятся могучие энергии, неприятие угрожает гибелью культуры. Атлантида погибла вследствие злоупотребления знанием. Катастрофа была частичной, ныне гибель угрожает всей планете, и в орбиту действия вовлечено всё человечество, возросшее в своём числе. Вопрос о принятии учений есть вопрос жизни и смерти для всего и для всех. Ведь за водородной бомбой может последовать другая, могущая вызвать разложение материи. границы и область распространения, которого человек-убийцы не в состоянии предусмотреть. Новые формы жизни должны заменить старые и отжившие. Возможность войны должна быть полностью исключена. Новое небо труда и строительства и сотрудничества всех народов земли должно засиять над землей. Наша рука над новыми формами жизни народов каким бы несвешанными они ни не казались близорукому сознанию. Страна новая и мир новый ею возглавляемый победит. Новые формы общественной и государственной жизни утвердятся на земле. В них спасение. Жертвы приносимые неизбежны. Когда же эволюция совершалась без жертвы смерти форм, обречённых ею на уничтожение? Шире и широко смотрите на жизнь. Новому должное воздайте. Часто не знают строители всего величия и великого плана, но знают владыки.